Глава вторая. Голливуд, вторая серия. Он скользил на цветлом песчаным дном, словно призрак или ангел, чересчур материальный для призрака и слишком грешный для ангела. Из песка торчали давно давно обкатанные морем камни, большие и маленькие. Брызголостями рыбья мелочь, не подозревая, что в гастрономическом плане она мазура ни скулечка не интересует. Кое где колыхались водоросли, ничуть не похожие на те, что он видел в индийском океане. Всё было знакомо: ощущение невесомого полёта, невероятная лёгкость тела. Чуточку удручало одно. После акваланга, плавание с маской и трубкой выглядело примерно так, как если пересесть с мощной машины на велосипедик. Трудно привыкнуть, что нельзя уйти на более-менее приличную глубину, вовсе не гразившую кисонкой исключительно от того, что приходится то и дело под всплывать, долгим жадным глотком набирать воздуха, словно привязан к поверхности моря короткой невидимой верёвкой. А выправлять надлежащим образом железное разрешение на акваланге в погранзоне, обязательно привлечь к себе лишнее внимание. Ничего. В конце концов, это не надолго. И задачи стоят самые мирные добыть побольше морской дичи которая свежайшая, отлично подойдет под пиво. На поясе, на веревке у него уже болтались три приличных, с кулак ботсмана-сабадаша, краба, зеленоватые, а значит травяхи, вполне пригодные в пищу, однако мечта не оставляла. Луфарь, деликатес не только здесь, но и в Европе, здоровенная, хищная и вкусная рыбина, зимующая в мраморном море. А летом, приплывающая в эти места под кормница. Встретить ее можно и не на большой глубине, вот только осторожна она, как черт. И тут нужно иметь свой фарт, как и у сухопутных охотников. Впереди, правее по курсу, на дне располагалась очередная причуда бушевавших в незапамятные времена геологических сил с полдюжины толстых столбообразных скал высотой от примерно полутора до двух человеческих ростов. Буроватый гладкий камень, кое-где поросший вяло колыхавшимися водорослями, при необузданной фантазии можно было решить, что это остатки колон храма какой-нибудь местной Атлантиды. Однако Мазур прекрасно видел, уже на примере двух предыдущих каменных рощиц, что формы они, самые что ни на есть естественной, никак не могут оказаться остатками колон за тысячи лет изуродованных морской водой. Так что всё было крайне прозаично, и отнёт не лишь оно кулинарного интереса. Крабов он как раз и взял в двух предыдущих рощицах, где они посиживали себе в зарослях водорослей на дне, видимо, из-за этой соответствующей маскировочной цвет, их и прозвали травниками. Следовало уделить этому скопью камней самое пристальное внимание. Держа наготове гарпунное ружьё, Мазур спикировал к водорослям. И как прежде, приготовился поворошить их коротким алюминиевым шестом, чтобы вспогнуть будущую закуску к пиву. Почти уже встав, воздуха в лёгких оставалось мало, вскоре нужно всплывать за следующим глотком полной грудью. Подняв шест и задрал голову, привлечённый движением сверху и слева. Слева направо, метрах в двух над ним, улепётал со всех плавников стайка довольно крупных кефалек, а следом, целеустремленно, как торпеда, несся великолепный луфарь, темно-серый, с синеватым отливом, белобрюхий, разинувший пасть с кучей острейших зубов, в азарте погони обо всем окружающем забывшей. Рефлексы сработали прекрасно. Тело действовало само, пусть на сей раз перед ним была хищная рыбина, а не чужой боевой пловец. Мгновенно прикинув упреждение, Мазур вскинул ружьё и нажал на спуск. Зазубренный гарпун метнулся вверх, таща за собой почти невидимый нилоновый тросик, выкрашенный импортными умельцами под цвет морской воды, и вонзился сразу за жабрами, там, куда Мазур и целил. Он выпустил шест и обеими руками взялся за ружьё. Постреленный хищник изгибался, бился, моментально сбившийся с алюра В висках уже постукивало, грудь перехватывало, воздух кончался, но мазур, держась на остатках кислорода в лёгких, метнулся вверх, наматывая тросик на ружьё, то ли подтягивая к себе бьющуюся рыбину, то ли себя к ней. Оказавшись совсем рядом, он чувствительно получил по боку упругим твёрдым хвостом, но успел выхватить нож и всадить его куда следовало. Луфарь что трепыхался, Но уже гораздо более вяло, отчаянно работая ластами, мазур кинулся к поверхности. В висках уже стучали барабаны. Вынырнул, жадно всей грудью вздохнул воздух через трубку, потом ещё и не теряя времени, поплыл к берегу, волоча за собой слабо трепыхавшуюся рыбину. Гребя правой, ухитрясь держать одной рукой и древко гарпуна, и ружьё, Издале увидел, что на берегу уже только трое. Только Веры пока что не видно. Почувствовав ногами каменистое дно, привычно встал и вышел из моря спиной вперёд, шлёпая ластами, волоча по песку ставшую тяжеленной рыбину, оставлявшую широкую борозду. На берегу всё было в порядке. Морское змее Вадим, оставленный в качестве береговой команды, потрудились на совесть, собрали, нарубили в два топора и кони мало плавника. Принесли ведро воды из ближайшего ручейка. Люди опытные, такие пикники устраивают только там, где есть ручеек. Так проще, чем тащить с собой пресную воду канистрами. Принесли из лодки лес железа и шевелилку. Два ящика с пивом разместили на мелководье так, чтобы над водой торчали только горлышки. Третий крохотный костерок уже догорел, но чайник вскипел. И Лаврик попивал из эмалированной кружки дегтярного цвета чай. Жевал шоколад, классическая трапеза после погружения, что в боевых условиях, что в мирных. Рядом с ним еще слабо трепыхались нанизанные на веревку семь крабов. Все трое уставились на Мазура с нескрываемым уважением. Он протащил у Фаря еще немного, сел и снял ласты, — сказал Лаврику. — Касаемо крабов ты меня, конечно, обловил, но у меня еще вот этот дядька. Под пудик будет, все руки оттяну. Новый молоток, Кирилл, покачал головой Вадим. А я его третий год выслеживаю, и всё без толку. "Форт", сказал Мазур, сам на меня выскочил. Он стал на колени и, пошатывая гарпун, стал извлекать его из мощной рыбии шеи. "Я так понимаю, здесь мы из него уху мастрячить не будем. Ничего подходящего нет, кроме соли. К ботсман отвезём". "Ну, конечно", сказал Лаврек. И уж там вечерком за бабахом, по всем правилам, и с рюмкой водки из головешкой. "Ладно", сказал мазур. "Тогда я его выпотрошу и в лодки привяжу, чтобы в воде болтыхался". Он наконец выдернул гарпун, привёл тросик в порядок, ещё раз оглядел добычу, сожалеюще сказал: "Сибирь бы его, да зимой такой строганинки можно было бы изладить, с верёй как, беспокоиться не стоит, да ни капельки" сказал Вадим: "А на у меня ещё тот ихтиандрик и большой спец по мидиям. Расчётное время ещё не вышло, она вон там посётся". Он показал на море. "Видел, как несколько раз вынырила воздух углотноть? Точно, там грибное место". Глянув на добычу, Мазур вздохнул, картинно перекрестился и, ухватив морского хищника за хвост, поволок поближе к лодке. "Сюда, километров 6 от городка Можно было приспокойно добраться и на машине. Автострада пролегала в полукилометре от моря, и от неё до берега машина могла прекрасно проехать. Но это означало бы обречь кого-то одного на трезвость. А что это в таком случае? За пикник на обочине. Так что взяли лодку у соседа боцмана, благо он по этой части был в городке царём и богом, начальный лодочной станции. Адмирал С кадры примерно десятков 4 вимпелов не только прозаических шлюпок, но и дюжины яхточек, восемь принадлежали местным любителям, а четыре сдавались на прокат. Но ну, пройти на веслах шесть километров по спокойному морю для них троих ни малейшей сложности не представляло. «Вздыхай, не вздыхай, а трудиться придется. Твоя дичь, твоя и работа. У любой самой престижной добычи есть одна отрицательная черта, ее приходится разделывать». Он, стоя на коленках, как раз старательно распорол брюхо луфаря, когда над водой показалась маска с трубкой. Выпрямившись во весь рост, Вера зашагала к берегу. Вполне себе профессионально, спиной вперед. Действительный их тиандрик. Мокрые темные волосы облепили плечи и спину. Вместо закрытого пестрого купальника она сегодня щеголяла в желтом бикини красиво гармонировавшим с загорелой кожей и волосами. Мазур невольно проводил ее взглядом, без всяких задних мыслей, и исключительно со здоровой мужской завистью. Он давно уже сделал вывод, что у этой красивой пары все обстоит просто замечательно, в то время как у некоторых здесь присутствующих в этом плане пока что полная неопределенность. Она повернулась лицом к и приняла грациозную позу со ослепительной улыбкой. Вадим уже наводил на неё фотоаппарат. Он нисколько не врал насчёт её талантов морской охотницы. В обеих руках она держала приличных размеров сетки, наполненные свежесрезанными мидиями. Мазур подумал мельком, что характерно, женщины, отправляясь отдыхать на море, берут купальников не меньше, чем нарядов. И этот у неё третий, и явно не последний. Снова вздохнув, но ну, традиция такая перед работой, он принялся за рыбину. Потянула дымку, разжигали оба костра. Слышно было, как кто-то со звонкими металлическими щелчками раскладывает высокий таган треножник, на котором предстояло повиснуть ведро с крабами. Потом кто-то определённо со злостью воскликнул: "Бог ты мой!" Мазур повернулся в ту сторону. Да уж, для злости были причины. От автострады, порой переваливаясь на неровностях, но довольно быстро, примехонько к ним, ехала белая «Волга», и очень быстро Мазур разглядел знакомый номер. Что характерно, он не почувствовал ни злости, ни раздражения, только, врубив профессиональные рефлексы, подумал, «Интересно, как эта шпана ухитрилась нас выследить?» И тут же подоскал подходящую версию. Кто-то из них... Мы хотя раз на лодочной станции видел, как они брали лодку. От станции до этого места море нашем протяжении великолепно просматривается с автострады. Означает это, что за ними умышленно следили или всё получилось случайно? Да чего ли пучи гады? Пожалуй, всё же придётся ли гонька отполировать морду лица, а своим пистолетиком Жора, даже если он настоящий, пугай за булдыку пивного ларька. — Тут тебе не там. Он воткнул нож в песок, обтерев его от рыбы и крови, сунул в ножны и в развалочку двинулся к остальным. Машина, развернувшись, боком остановилась метрах десяти от них, и оттуда, лыбясь, полезли знакомые все лица, которых бы век не видать. Жорани без некой дурной вальяжности выступал впереди своего воинства черными кудрями, и вообще физиономией, напоминавшей цыгана, с белозубой улыбочкой и теми же рыжими дикарскими украшениями, что на нем были в прошлый раз. А вот на колок не одной, — машинально отметил Мазур. — Но надо отдать ему должное. Импозантин стервец. Девкам должен нравиться. Воинство попроще. Ряжки деревенских хулиганов, но золотишком себя тоже увешали, как, прости господи, какая-нибудь продавщица из мясного отдела. Четверо остановились в паре метров от Кастра. Троица, как и положено, держалась на полшага за атаманом, а Жора, картины распростёрши руки, словно собрался заключить всех в объятия, воскликнул: "Вот со впадения, думаю, что за люди на нашем месте, а это вы и есть. Удачная рыбалочка. Не жалуемся", сухо сказал Лаврик. Верочка, сияя белоснежной улыбкой, с дурным пафосом воззвалил Жора: Вы ли это? Я ж говорил, что в бикини вы в сто раз ослепительнее. Что ж вы меня таким ледяным взглядом жгете? Я ж замерзну, как тот снеговик. Вы над моим вчерашним предложением хорошо подумали? Вадим уставился на него крайне мрачно, держа наперевес ворошилку для мидий. Длинный железный пруд, к которому аккуратно был приварен железный же квадратик. Ежели таким-то по кудрявой головушке... «Грустно гуманоиду будет», — подумал Мазур, — «а и Вадиму придется невесело. Эти скоты держатся умело. Ни единого матерного слова, никаких угроз. Так что получится, что это Вадим первым умышленно ушибил мирного гражданина тяжелым предметом». И под одобрительным взглядом Лаврика плавно переместился на шаг правее, так чтобы в случае чего вмиг и безболезненно нейтрализовать кипевшего от злости Вадима что да лаврика, он невозмутимо уселся на песок по-турецки и, как дитё малое, забавлялся гарпунным ружьём, заряжена между прочим мощная пружина введена, словно бы ни взначай, наводя его то на одного, то на другого незваного гостя. Трое чуть попятились, погрустнев лицами, хорошо представляли, как смачно пролетит на столь малом расстоянии жутко зазубренным гарпуном. Мазур отметил, что на сей раз пистолета за поясом у Жоры не видно, хотя он мог его сунуть и за спину. Что до Жоры? Он сохранял полнейшее хладнокровие, даже когда гарпун оказывался нацелен прямо ему в брюхо. Сказал только, товарищ доцент, «Вы бы с этой штукой не баловали? А то она острая, еще поцарапаете кого? А это ж статья Уголовного кодекса. Великолепное ружье, кстати. Первый раз такое вижу. Где купили?» На Мадагаскаре сухо ответил Лаврик чистую правду. Везёр же людям, картинно вздохнул Жоран. Мадагаскары, Антарктиды там всякие, а мы сидим тут, деревня деревней. Дверочка, так вы подумали? Ну ладно, ладно. Виды меняю своё предложение. Не будет у нас речи ни о каких кинофильмах, коли уж вас карьера кинозвезды не прильщает. А как насчёт фотоснимчков в красивых позах? И без дурацких купальников. Есть у меня тут один мастер объектива, у него плёнка цветная и импортная. Вы не беспокоитесь, мы ж не шпана какая, чтоб потом или в поездах торговать, как эти глухонемые, которые не глухонемые вовсе. Просто есть тут у нас один солидный дядечка, коллекционер. Кто спичечные коробки собирает, кто говорит даже о курке, а он фотоальбомчики таких вот красавиц голеньких. У него, как в сейфе, ни одна живая душа не увидит». «А он на них не дрочит потом?» — с ледяным взглядом осведомилась Вера. «Ну, кто ж его знает, Верочка?» — развел руками Жора. «Я у него за спиной не стоял. А если да, так что? Дрочка пока еще в уголовном кодексе не прописана». Он поднял указательный палец с массивным эляповатым золотым перстнем. «И обратите особое внимание!» Человек такой, что не нужны ему как раз эти самые. Ну вы, может, и такое слово знаете, только я его при даме вслух говорить не буду. Ему как раз нужно, чтобы у него в альбомчиках были исключительно приличные женщины, чтобы даже и мужу не изменяли. Вы ведь не изменяете, правда? У вас глаза такие, не только красивые, но и честные. Нет, точно, в самый раз для очередного альбома точно уловив момент, Мазур якобы невзначай или гонька тронул двумя пальцами запястье Вадима, и у того сами собой дрожали пальцы, и ворошилка упала в песок. Никто ничего не понял, кроме своих, конечно. Лаврик так и сидел по-турецки с безучастным лицом, повернув свою стрелялку в сторону стоявших. Ни один мускул у него на лице не дрогнул. Шух. Гарпун метнулся молниеносно и неожиданно. Лаврик сидел в той же позе, отрешенный, словно индийский йог, а гарпун торчал из права заднего колеса Волги, повыше ступицы. Четверка ошарашенно таращилась на это неожиданное конструктивное дополнение. Встав на ноги, Лаврик преспокойно произнес «Надо же, какой я сегодня неуклюжий! Все из рук валится!» Преспокойно прошел к машине, ухватил гарпун, выдернул. Тут же послышался тихий свист, по крышка стала вздуваться на глазах. Возвращаясь, Лаврик на ходу зарядил ружьё и взвёл пружину. Невозмутимо спросил: "Претензии у кого-нибудь есть, господа товарищи?" "Я ничаю, хоть обощите!" "Да ты!" рявкнул Сёма и грозно шагнул к нему, вернее, попытался. Жора перехватил его за локоть и командным тоном распорядился: — Значит так, все в темпе вальса меняют колесо. Ну, похоже, командирскую должность в этой банде он занимал по праву. Кулаки моментально разжались, троица скорым шагом направилась к машине. Сам Жор улыбнулся Лаврику прямо-таки лучезарно. — Да какие там претензии, товарищ доцент? — По себе знаю. Все иногда из рук так и валится. — У меня вон, давеча не поверите, бутылка водяры из рук выпала. Потрезво, хорошо хоть подхватить успел, а то жить бы потом не смог от такого прокола. Заклеет мастера, что там. Кстати, у нас там конеячок в машине. Может, за конейчком и обсудим наши планы. Благодарствуйте, сказал Лаврик. Своего девать некуда. Ну, в таком случае Жура направился прямо к вере и в лучших традициях XVIII века плюхнулся перед ней на одно колено. Остальные так и возились у машины, явно не собираясь вмешиваться. Приложил руку к сердцу, блеснул великолепными зубами. «Извиняйте, красавица, если что не так, мы тут люди невоспитанные. Прямиком из народа вышли, да назад как-то и не зашли. Хамили, может, да исключительно по причине усердия. Хозяин человек упрямый. Компенсацию маленькую за все хамство можно». Он вытащил из кармана. Красно-коричневую пачку десяток и, ловко сорвав бандероль большим пальцем, рассыпал у ног Веры. Десятки разлетелись кучкой. Мазур подумал, что проделано все элегантно. Запечатанную пачку она бы еще отбросила ногой. А с разбросанными купюрами проделать то же самое получится где-то даже и смешно. «Заберите», — отрезала Вера. Жора развел руками. «Что с воза упала, то пропала» не приучен с земли подбирать. А вообще вы подумайте, предложения в силе. Всё пройдёт культурно, ежели муженёк питает всякие подозрения, пусть он так их больше и не питает. Там только о фотографии речь идёт.